Глава 3. Хюльда, Рикьявик, 1997 год. Хюльда стояла у могилы своей матери. Могила выглядела опрятной и ухоженной, но Хюльда понимала, что ей придется прилагать гораздо больше усилий, чтобы держать ее в надлежащем виде, когда наступит осень. Кроме нее у мамы никого не было. Хотя их отношения всегда были натянутыми, Хюльда скучала по матери. Она осталась совершенно одна в этом мире. Совершенно одна. Все ее близкие люди отошли в иной мир. Йоун и Дима, мама и даже ее отец в Америке. Хюльда была еще относительно молодой, по крайней мере не старой, полной сил и стремлений, и ей предстояло многого достичь, несмотря ни на что. Впереди еще 15 лет в полиции, немалый срок. чтобы во весь голос заявить о себе, прежде чем она выйдет на пенсию. И хотя ей к этому времени исполнится уже 65, говорить о старости все равно будет рано. Возможно, тогда и надо будет начать отношения с каким-нибудь хорошим человеком и изменить свою жизнь, забыть как страшный сон этого постылившую квартиру на задворках и переехать куда-нибудь поближе к природе. Да, впереди Хюльду, безусловно, ждет немало хорошего. главное смотреть в будущее с оптимизмом и радостью, но вместе с тем мысль о смерти леденила ей душу однажды ее опустят в холодную могилу конечно когда придет этот день она будет уже в другом мире, но все таки осознание того что ее засыплют землей было мучительно юльда почувствовала внезапное удушье отвернулась от могилы и сделала Глубокий вдох.